Глава десятая. Дэвис, не лезь на рожон, кричит Юрий и следует за мной. В итоге в здание забрались братья Волгины и весь мой спецотряд. Остальные остались ждать на улице. Часть полицейских побежали за водой, без понятия, где они ее возьмут, но это уже не моя забота. Самое главное — потушить пожар и спасти то, что хочет утаить от нас Брюс. Быстро осматриваюсь по сторонам. Всюду мусор, валяются обломки кирпичей и бетонных плит. В воздухе пахнет сыростью и пылью одновременно. Находим лестницу и поднимаемся по ней». «Я и Юрий идем первыми, затем, хромая и опираясь на меч Владислав, за ним Майк и остальные мои бойцы. «Может, позвать СОБР на помощь?» – спросил Юрий. «Мало места», – ответил Владислав. «Друг друга перестреляют». «Да», – кивнул Майк и посмотрел на бойцов. «Действуем осторожно и не забывайте о способности Брюса». Мы поднялись на второй этаж. Картина сильно не изменилась. Все такой же разбросанный мусор, запах плесени, сырости и пыли. Где-то в нескольких метрах пробежала крыса. Быстро последовали на третью, но уже с предельной осторожностью. Все это время старался не пускать обостренную чувствительность на самотек. Вдруг почувствовал, что Брюс резко переместился из одной комнаты в другую, ближе к лестнице. Около него начало формироваться нечто заметное. Можно предположить, что он использует магию. Чем выше поднимался Юрий, тем отчетливее я ощущал, что Брюс концентрирует возле себя магическую энергию, наверняка попытается выстрелить по тем, кто поднимается на третий этаж. Я схватил Юрия за руку. Он остановился и удивленно на меня посмотрел, сказал ему очень тихим шепотом. Щит! Он будет стрелять. В ответ Юрий молча кивнул и уже через несколько секунд создал синий магический щит, держа его в левой руке. Я оглянулся на остальных и жестами показал, что Брюс будет стрелять. Майк кивнул и передал информацию остальным бойцам. Владислав недовольно сморщил нос, и в его левой руке сначала зародилась магическая рукоятка, а потом и весь щит почти в полный рост. Такие щиты, как у братьев Волгиных, я создавать не умел, а потому воспользовался уже привычной для себя защитной пленкой и отдачей, благо в моем спецрюкзаке осталось еще достаточно очищенных самоцветов, из которых я и вытянул необходимое количество маны. Автомат вручил одному из бойцов еще перед входом в здание. Конечно, то была хорошая пушка — Но против Брюса она не поможет. Я прекрасно видел, как его щит защищает от пуль, а потому, если я хочу его победить, нужно использовать главную силу любого мага — магию. Юрий поднялся выше, сделал резкий скачок вверх и нырнул обратно. В его щит врезался зеленовато-синий сгусток магии. Юрий стряхнул его, как будто расплавленный пластилин. Он за углом. Посмотрел на щит Юрия и увидел, что магический сгусток разъел его щит, а сам Юрий, похоже, этого не заметил и уже хотел выглянуть на третий этаж еще раз. Встаю перед ним и говорю. «Теперь я, а у вас дыра в защите». «Ого!» – шепчет он и направляет в щит больше магии. «Как только его отвлеку, поднимайтесь наверх и рассредоточьтесь по этажу, займите позиции». Пока мы все лезем из одного места, Брюсу будет крайне удобно от нас отбиваться, а мы не сможем использовать сразу всю силу трех магов и огнестрельную мощь моих восьмерых бойцов, один из которых мог бы закидать Брюса магическими дисками, правда, сомневаюсь, что они нанесут ему хоть какой-то урон. Я оборачиваюсь и спрашиваю. «Готовы?» Все посмотрели на меня и кивнули. Пара секунд, и еще больше маны уходит в энергетический щит с отдачей. Только бы они выдержали магические плевки и пули Брюса. А еще нужно умудриться моментально очистить его магию от примеси зеленой и синей, ведь иначе я не смогу подзарядиться. Щит и отдача жрут много энергии и работают на всю. Насыщаю кулаки магической силой и бегу наверх. Брюс выглядывает из-за угла, он хмурится и злобно смотрит на меня из-под бровей. На его руке сконцентрирована магическая зеленая слизь вперемешку с синеватым туманом. Он дергается и отправляет в меня магические кислотные сгустки. Пытаюсь от них увернуться, не успеваю. Они цепляются за меня, как расплавленный сахар, жгут и разрушают защитную оболочку». Пытаюсь отодрать от себя эту дрянь, но только обжигаю руку. Вычистить из сгустка всю зеленую и синюю грязь никак не получается. Плевать, потерплю. Бегу на Брюса, что спрятался за углом. Оборачиваюсь и вижу, что братья Волгины уже поднялись на этаж. Отлично, они мне помогут. Готовлю энергию в кулаках для ударов. Брюс резко выпрыгивает из-за угла. «Направляет в меня два зеленых магических когтя почти по полметра. Взмах, удар, два энергоудара попадают в него. Он едва не падает, его когти царапают защитную оболочку в области живота и груди. Ткань рвется, но царапина неглубокая. Отпрыгиваю назад, чтобы подготовить еще энергоудары. Юрий замахивается синим мечом. Отправляет в Брюса несколько острых магических лезвий». Тот запросто отбивается от них когтями и выстреливает зелеными сгустками. Юрий пробует защититься щитом, но тот не выдерживает и пропускает через себя густую кислоту. Не лезь! кричит Владислав и отталкивает брата обратно на лестницу. Мои бойцы ловят его. Одни помогают спуститься, другие бегут наверх и открывают по брюсу пальбу. Он миг трансформирует когти в зеленый щит, бьет им о пол И бежит. Автоматы ревут, пахнет порохом, вспышки мелькают, но пули лишь врезаются в щит и отлетают. Брюс ныряет за угол, бегу за ним, готовый направить комету. Владислав хромает следом, держа перед собой магический щит и меч, что выходит из костыля. Брюс выглядывает из-за угла, выстреливает слизью, но щит Владислава крепок выдерживает. Зеленая дрянь его не разъедает, но прилипает. Владислав бросает щит в сторону и создает новый. «Не знал, что он так умеет», — шепчет он мне. «Влетаю с прыжка в помещение. Сразу же отправляю в Брюса комету и отлетаю назад. Он ставит щит и бьется спиной о стену. Хромая, вбегает и Владислав. Перехватывает меч в обе руки и силой обрушивает на Брюса. Его зеленый щит покрывается паутиной трещин». Маг зажат в угол, единственное, что спасает его от смерти – магический щит. Брюс выдерживает еще несколько ударов меча, пытается выстрелить слизью, но не выходит. Кулаки заряжены, подбегаю к зеленому щиту и пытаюсь пробить. Очередь очень громких хлопков, в воздухе пахнет магией. Щит выдерживает энергоудары, но покрывается новыми трещинами. Брюс смотрит мне в глаза через зеленую защиту и скалится. Ощущаю, что по его рукам бежит поток маны. Он направляет ее в щит, и многие трещины исчезают бесследно. Владислав продолжает размахивать мечом и пытаться пробиться. С каждым новым ударом он лишь плотнее зажимает Брюса в угол, но щит не пробивает». Выглядываю из помещения. Одни бойцы бегут к нам, другие с водой туда, откуда идет дым. Быть может, успеют Очень На это надеюсь. Майки другие залетают в комнату, сходу падают на одно колено и направляют оружие в брюса. Не стрелять, кричу я, все равно не пробьете. Пытаюсь выйти из боевой лихорадки. Нужно привести мысли в порядок и придумать, как пробить щит и поскорее. Точно. Брюс же питает его маной, так почему бы мне ее не перехватить? Не знаю, удастся очистить энергию или нет, но перехватить точно попробую. Подбегаю к зеленому щиту и направляю к нему руки. Обостренная чувствительность сразу дает понять, что Брюс направляет в него потоки энергии. Концентрируясь на них, пробую перехватить. Брюс это понимает и хмурится. Продолжаю. «Ничего не выходит. Магия, что в его теле, мне точно не подчиняется. Идея. Пробую вытянуть энергию из зеленого щита. Ведь, по сути, щит – это то же самое, что и любое боевое заклинание с одной лишь разницей. Оно пассивное. Пара секунд попыток и получается. Трещины расползаются по магическому щиту с новой силой. Брюс выпучивает глаза и пыхтит». Он резко дергает руки на себя, с размаха бьет меня ногой, отлетаю, благо отдачу и защитную оболочку предусмотрительно не ослаблял, но энергии мало. Ту и щита не успел очистить и поглотить. Владислав кидается на Брюса с мечом. Тот дергает рукой, и из нее материализуются два зеленых когтя меча. Синие и зеленые лезвия сталкиваются, силы примерно равны меч Владислава крепче, Когти Брюса слабее, но их два. Напитываю кулаки энергией. На комету не хватит, но на несколько энергоударов вполне. Встаю и сразу чувствую боль от зеленой дряни, которая измазан. Нет времени на очищение. Нужно помочь Владиславу. Бегу на Брюса и понимаю, что мои бойцы сидят без дела. Водят автоматами в воздухе, как нервно больные. Они не могут позволить себе нажать на спусковой крючок. Брюс, хитрый ублюдок, старается спрятаться за Владиславом. Стоило это только понять, я пересматриваю свой способ атаки. Направляю энергию из кулаков на усиление. Только бы успеть! Несколько шагов, прыжок, вытягиваю руки вперед и кричу «Огонь!». Врезаюсь во Владислава и вместе с ним летим в сторону. Он ошеломлен, выставляет руки и приземляется не очень удачно. Я падаю рядом и сразу отправляю энергию на собственную защиту. Смотрю на Брюса и вижу, что наконец-то бойцы открыли стрельбу. Несколько пуль попадают в цель. Кровь Брюса брызжет на стену, он быстро возводит щит и бежит прямо в окно. «Не дайте уйти!» Поднимаясь, кричит Владислав, «Самоцвет, руна бойцов!» Брюс прыгает в окно, деревянная рама и стекло в дребезги. Вскакиваю, хватаю самоцветы, что подал мне боец. Поглощаю разом энергию из всех, но до конца не успеваю. Бегу, прыгаю в окно. Лететь высоко, целый третий этаж, С такого еще не прыгал. Вижу, как Брюс приземляется и бежит. Мужики из СОБРа стреляют в него, полицейские тоже. Могу совершенно плевать, он окружил себя непробиваемой защитой. Больно ударяюсь об асфальт, упираюсь в него руками, что-то хрустит, боль разбегается вспышками по организму. Замечаю, как мои бойцы и Владислав высовываются в окно. Они долго брюса пулями и заклинаниями. Вот только щит пробить не получается. Встаю, пробую бежать и... Падают так сильно, боль ударила в ногу. Без ускоренной регенерации Брюса мне не догнать. Обращаюсь на здание и ору во все горло: "Стреляйте у меня, стреляйте!" Майк решается высадить в меня очередь первым. Без труда защитная оболочка справляется, отдача пожирает большие остатки энергии. Спецотряд повторяет за капитаном, мой организм едва не звенит от переполняющей его маны. Поток из автоматных очередей в спину настолько силен, что едва держусь на ногах. Направляю почти все на регенерацию и усиление. Толкаюсь ногами и вижу, что за Брюсом бегут бойцы Собра и полицейские. Мак отбивается от них сгустками едкой кислоты. Полицейский хватается за лицо и орет не своим голосом. Еще несколько падают и пытаются отодрать от себя кислотную слизь, но делают только хуже. Их руки разъедает, и грязь размазывается по большей поверхности. У бойцов собрал лучшее снаряжение, но и оно не справляется. «Я бы мог попытаться помочь мужикам, но тогда Брюс сбежит. Чувствую себя мразью, но иногда приходится принимать сложные решения, последствия которых примерно понимаешь заранее». Регенерация быстро избавляет от боли, практически чувствую, как зарастают ранения. Единственное, с чем не может справиться ускоренная регенерация – раны от магической кислоты. Приказываю полицейским и СОБРу прекратить преследование. Прошу их подсказать моим бойцам направление. Их помощь мне точно поможет. Брюс больше не использует щит, он скрывается за зданиями в ночи. Бегу следом, примерно прикидывая, куда он может свернуть. Через пару улиц забегаю в тупик и вижу Брюса. «Надо было раньше тебя убить», — говорит он. Теперь уже обе его руки обволакивает темно-зеленая слизь. Сразу же запускаю энергию на защитную оболочку и отдачу. Не успеваю сделать и шага, как Брюс взмахивает руками. В меня летят два кислотных сгустка. Первый мимо, от второго попробовал увернуться, но в итоге принял его на блок». Сразу запахло кислым, буквально капли лимона в носу и на языке. Руки сковала боль, благо на лицо зеленая дрянь не попала. Еле сгребаю и скидываю эту шипящую жижу, густая и липкая, словно мед. Ладони и пальцы обжег. Их начало разъедать, но времени на лечение нет. Брюс выпускает парные когти из правой руки и мчится в мою сторону». «Сейчас бы меч в руки. Уже не первый раз сегодня пожалел, что не взял его с собой. Скакиваю и бегу. Нужно выиграть хотя бы пару секунд, чтобы подготовить энергоудары. Брюс мчится за мной и вот-вот догонит». Чувствую, что он начинает замахиваться. Резко разворачиваюсь, быстро бью левой-правой, целюсь точно в зеленые когти. Они врезаются в невидимые энергоудары, испускают дым и шипят, но не рассекают их до конца. Руку Брюса силой отбрасывает назад, его самого почти разворачивает. Вдруг вижу кусок достаточно толстой трубы. Бегу к нему, а сам оборачиваюсь на Брюса. Он злобно пыхтит и хватается за правую руку возле подмышки. Видать, сильно досталось, надеюсь, разрыв мышцы. Хватаю трубу и направляю энергию в кулаки. Железякой собираюсь защищаться, но не атаковать. Брюс скидывает черную куртку и осматривает свою руку. Я тоже. И вижу на ней огромный синяк. Он пробует замахнуться, но только резко останавливается и корчится от боли. Похоже, что больше его правая рука непригодна для когтей. Он выпускает их из левой. Если он правша, то дела его плохи. И тут замечаю, что на правой руке образуется зеленая кислота. Но сможет ли он ее кинуть? Специально не атакую, чтобы это проверить. Брюс идет на меня, держит когти наготове, готове. Сжимаю трубу, кулаки полны магической силы. Смотрю ему в глаза и ухмыляюсь. «Ха! Травмировал лапку?» «Заткнись!» — кричит он, совсем не скрывая эмоций. Чувствую, что он готов замахнуться правой рукой. Делаю несколько шагов навстречу, чтобы спровоцировать бросок кислоты. И у меня получается! Он резко замахивается, морщится и рычит от боли, а слизь пролетает лишь несколько жалких метров. Понимаю, что его рука — это теперь его слабость. Он тоже, а потому прячет ее за спину и хватается за ремень, что туго стягивает штаны. «Ты все равно мне не ровня!» — кричит Брюс со злобой. «Мелкий выродок!» «Скоро ты сдохнешь, жаба!» — говорю, не переходя на крик. «Почему жаба?» Первое, что пришло в голову, хотя она тоже мерзкая, зеленая и скользкая, прямо как Брюс. Он направляет еще порцию энергии в темно-зеленые когти и укрепляет их. «Бежит в мою сторону. Очень зря, ведь теперь преимущество у меня». Когти рассекают воздух и летят в мою сторону. Выставляю блок, когти вгрызаются в сталь безучно, но шипят и появляется черная дымка. Брюс смотрит мне в глаза и скалится. Он наклоняется вперед, давит когтями сильнее. Труба практически плавится, силы моих рук не хватает, чтобы оттолкнуть Брюса. Усиление бы помогло, но нельзя тратить энергию. Кулаки хорошо заряжены, но не замахнутся. Идея. Резко дергаю трубу на себя, Брюс теряет баланс. Толкаю обратно, и этого движения хватает, чтобы из кулаков вышел энергетический всплеск. Первый удар попадает Брюсу в груда, второй точно в морду. Из носа бежит кровь, губы разбиты. Он пытается держаться, но не получается. Прилагаю усилия и толкаю его. Когти скрипят и с трудом выходят из стали. С них капает кислота, и она уже давно попала на мои руки. Жжение адское! Брюс тормозит. Замахиваюсь трубой и бью. В последний момент он успевает трансформировать когти в щит. Полусферу труба звонко о него бьется. Нужно вытянуть энергию из щита, по-другому его не пробью. Вот только сил совсем нет, маны в организме практически не осталось. Руки и грудь гудят от боли, остатки зеленой дряни до сих пор разъедают одежду и плоть. Как же это больно! Во рту до сих пор вкус кислого, а в носу запах крови. Пытаюсь напитать руки маной, чтобы с ее помощью подцепить энергию и выделить из щита, а чтобы Брюс не создал новую порцию кислоты или когти, старательно колочу по его защите трубой. Где же носит мой спецотряд? Парни, быстрее! Есть! Удается связать свою энергию с той, что циркулирует по магическому щиту и поддерживает его форму. Думаю... «Разрушить щит или еще и подзарядиться?» «Квиты!» — кто-то выкрикивает с крыши. Брюс и я поднимаем головы. Вижу нечто светящееся зеленым, и оно летит с крыши. Что за херня? Оказалось, самоцветы в сетчатом мешке. Они приземляются в шагах в тридцати от Брюса. Нельзя дать ему до них добраться!» «Начинаю вытягивать энергию из щита, он трещит и распадается. Брюс резко отскакивает, трансформирует остатки щита в парные когти и направляет острие точно в меня. Все происходит слишком стремительно. Лишь успеваю ударить коготь трубой, вздрагиваю, чуть не падаю и вижу, что он вошел мне точно в плечо. Из него капает кислота». Он разъедает меня и царапает кость. нестерпимая моя боль. Если выживу, обязательно научусь ее притуплять. Брюс громко орет. Он расщепляет основание когтей, один падает рядом, второй остается в плече. Похоже, я проиграл. Нет, уже сама смерть шепчет мне не сдаваться. Она болеет за меня. Так не буду ее расстраивать, у меня впереди столько дел, тем более Брюс полный дебил, почему-то меня не добил, может, знает, что подкрепление вот-вот нагрянет. Он совсем обессилел, не бежит к самоцветам и идет быстрым шагом, заметно хромая. Зря он оставил мне два полуметровых когтя, пробую схватить тот, что торчит из плеча, но зеленая дрянь лишь сильнее разъедает руки». На кой черт мне их брать в руки? Могу же поглотить, как обычное заклинание. Да, голова в таком состоянии плохо соображает. Быстро концентрируюсь на клинке, что торчит из плеча. Выделяю из него энергию, как из сова цвета. Очищаю нейтральную ману от зеленой грязи и поглощаю. В когте оказалось много энергии. Первым делом направляю ее на ускоренную регенерацию. Наклоняюсь ко второму когтю, проделываю все то же самое, но на порядок быстрее. Ману снова на регенерацию и усиление. Надо обогнать Брюса и впитать всю энергию из самоцвета раньше, чем это сделает он. Бегу к ним, Брюс слышит шаги и оборачивается. Видит меня, как я бегу, и выпучивает глаза. Видимо, он думал, что так и останусь валяться и умирать. Из последних сил он ускоряется, спотыкается и падает к самоцветам. Начинает жадно их пожрать, вижу, как некоторые из них быстро гаснут. Через пару секунд и сам добегаю до самоцветов. Брюс уже не валяется на земле, а поднялся и готов защищаться когтями». Мог бы атаковать его труба при мне, вот только не факт, что смогу победить. В миг решаю, что нужно не дать ему пополнить силы, а сделать это самому. Главное – дождаться бойцов. Да где же их, сука, носит? Концентрируюсь сразу на большей части самоцветов. Выделяю из них неочищенную энергию. Брюс это прекрасно видит. Думаю, он попытается перехватить зеленую – Потому очищаю нейтральную, сразу впитываю, а зеленую сжимаю и направляю в мусорный бак. Благо он совсем рядом. Слышатся голоса, топоты, крики. Из-за угла наконец-то выбегает спецотряд в составе восьми человек. Бойцы вскидывают оружие и открывают по Брюсу огонь. Но он подзарядился и меньше чем за долю секунды создает мощный сферический щит. Одно радует. Самоцветы он больше не поглощает. Стрельба продолжается. Майк закидывает Брюса серыми дисками. Я же чем больше впитываю нейтральной энергии, тем быстрее опустошаю следующие зеленые самоцветы. Брюс не знает, что делать. Он смотрит то на меня, то на самоцветы, то на бойцов. Дергает правой рукой, но лишь корчится от боли. Да, пули его щит не пробьют, но и атаковать он не может. Бойцы во главе с Майком продолжают стрельбу и приближаются к нам. Вскоре опустошаю оставшиеся самоцветы. Энергии в организме столько, что кажется, будто бы она сейчас начнет просачиваться из ран. Нужно лишь разрушить щит, и тогда Брюсу конец. Понимаю, что вытянуть из него энергию не получится. Слишком много он ее сожрал, да и чувствую себя хреново. Пара минут и отрублюсь. Нужно все сделать быстро. Направляю ману в кулаки с такой скоростью и в таких объемах, что самому страшно. За пару секунд подготавливаю энергоудары. Наклоняюсь вперед, готовлюсь упираться ногами в землю. Руки горят от боли и распирающий их изнутри магической силы. Начинаю выплеск энергии. Два энергоудара соединяются в фиолетовую комету. «Нет, во что-то очень похожее по форме на лезвие огромного топора. Вау!» «Он с громким грохотом, что ж, уши закладывает, срывается с кулаков. Мощной отдачей отбрасывает меня назад на несколько метров, падаю, больше кровью и кислым не пахнет, только фиолетовой магией. Ее аромат не спутать ни с чем, напоминает озон». Фиолетовое, почти двухметровое лезвие от топора врезается в сферический зеленый щит. Запросто раскалывает его на две части точно нож, сырое яйцо, и уже затупившееся бьет Брюса. Он отлетает гораздо дальше меня, хрипит и стонет от боли. Магическое лезвие его точно переломало. «Огонь!» — кричу из последних сил. Бойцы, что уже совсем рядом, залпом выпускают в Брюса несколько очередей. Вижу, как пули разрывают его на куски и превращают в решето. Во все стороны брыжет кровь и зеленая шипящая дрянь. «Скорая почти здесь!» — кричит Майк. «Хватайте его и бегите навстречу!» Чувствую себя настолько паршиво, как если бы круглые сутки процеживал через себя дерьмо, напитанное кислотной зеленой жижей. Весь организм ломит от боли и усталости, особенно болят обожженные кислотой руки. Такое чувство, что зеленая дрянь дошла до костей и на том не остановилась, но еще больше болит плечо. Кажется, что разъедающего коготь до сих пор там. Четыре бойца подхватывают меня и бегут на звук сирены. Смотрю вверх и вижу ночь, свет, исходящий из некоторых окон пятиэтажек. Лучше убить еще сотню старьющиков, чем еще раз пережить сегодняшнюю ночь. Звук сирен совсем рядом, вижу красные и синие вспышки света. Слышу голос Владислава и других. «Мертв! Брюс мертв!» — кричит кто-то из мужиков. «Что с Дэвисом?» «Буду жить!» — говорю шепотом, но кто бы услышал. «Жив! Ему нужна помощь!» «Звоню целителю!» — кричит Владислав. «Везите его в нашу клинику! Быстро!»